Двадцать седьмая глава. Опять великан. Перед старомодным домом одного из предместьий Балтимора остановился таксомотор. Мужчина около сорока лет, хорошо сложенный, с энергичными и правильными чертами лица, вышел из автомобиля и, заплатив шоферу, отпустил его. Минуту спустя. Приехавший входил в библиотеку старинного дома. А, -а мистер Канлер! воскликнул старик, вставая навстречу ему. Добрый вечер, мой дорогой профессор, сказал гость, радушно протягивая ему руку. Кто вам открыл дверь? спросил профессор. Смеральда. В таком случае она сообщит Джано вашем приезде, заявил старик. Нет, профессор, ответил Канлер, потому что я первоначально хотел повидаться именно с вами. А, очень п о л ь щ ё н сказал профессор Портер. Профессор, начал Канлер с большой осторожностью, старательно взвешивая свои слова. Я пришел сегодня. чтобы поговорить с вами относительно Джен. Вам известны мои стремления, и вы были достаточно великодушны, чтобы одобрить мое ухаживание. Профессор Архимед Портер вертелся на своем кресле. Этот сюжет разговора был ему всегда неприятен. Он не мог понять, почему к а л е р в е д ь был б л е с т я щ е й партий. е Но, продолжал Канлер, я не могу понять Джен. Она откладывает свадьбу то под одним предлогом, то под другим. У меня всякий раз такое чувство, что она с облегчением вздыхает, когда я с ней прощаюсь. Не волнуйтесь, сказал профессор Портер. Не волнуйтесь, мистер Канлер. Джен в высшей степени послушная дочь. Она исполнит то, что я ей скажу. Значит, я все еще могу рассчитывать на вашу поддержку? – спросил Канлер с тоном облегчения в голосе. – Несомненно, милостивый государь, несомненно! – воскликнул профессор Портер. – Как могли вы сомневаться в этом? А вот этот юный Клейтон, знаете, – заметил Канлер. Он болтается здесь целые месяцы. Я не говорю, что д ж е н им интересуется, но помимо его титула, он, как слышно, унаследовал от отца очень значительное поместье, и не было бы странным, если бы он в конце концов не добился своего. Разве только... И Канлер остановился. Ой, мистер Канлер, разве только что? Разве только вы нашли бы удобным потребовать? Чтобы Джен и я мы повенчались, т о т ч а с же. Медленно и определенно договорил Канлер. Я уже намекал Джен, что это было бы желательно. Печально проговорил профессор Портер. Мы не в состоянии больше содержать этот дом и жить сообразно требованиями ее положения. И что же она вам ответила? спросил Канлер. Она ответила, что еще ни за кого не собирается выходить замуж, сказал профессор, и что мы можем перебраться жить на ферму в северном Висконсине, которую ей завещала мать. Ферма эта приносит немножко больше того, что нужно на жизнь. Арендаторы жили на этот доход и могли еще посылать Джен какую-то б е з д е л и ц у ежегодно. Она решила ехать. Туда в начале будущей недели. Филандер и мистер Клейтон уже там, чтобы все приготовить к нашему приезду. Клейтон поехал туда, воскликнул Канлер, видимо огорченный. От чего мне не сказали. Я тоже с радостью поехал бы и принял все меры, чтобы все устроить удобно. Джен считает, что мы и так уже слишком в долгу у вас, мистер Канлер, ответил профессор Портер. Канлер только что собирался возразить, как раздались из приемной шаги, и Джен Портер вошла в комнату. О, прошу извинить меня, воскликнула она, останавливаясь на пороге. Я думала, что вы один, папа. Это только я, Джен, заявил Канлер, вставая. Не хотите ли вы войти и присоединиться к семейной группе? Как раз была речь у вас. Благодарю вас, сказала Джен Портер, входя и взяв стул, п р и д в и н у т ы й для нее Канлером. Я только хотела сказать, папа, что Тоби придет завтра из колледжа и упакует книги. Очень бы я желала, папа, чтобы вы определенно указали, без чего вы можете обойтись до осени. Пожалуйста, не тащите за собой всю библиотеку Висконсин. Как вы бы потащили ее в Африку, если бы я не п о м е ш а л а этому? Тоби здесь? – спросил профессор Портер. Да. Я только что говорила с ним. Он и Эсмеральда заняты теперь своими религиозными диспутами у черной лестницы. Ну, ну, я должен еще повидать его, – крикнул профессор. Извините меня, дети, я на минуточку уйду. И старик поспешно вышел из комнаты. Как только он ушел настолько, что ничего не мог слышать, Канлер обратился к д ж е н Портер. Вот что, Дженн, сказал он грубо. Долго будете вы еще оттягивать. Вы не отказались выйти за меня замуж, но и не обещали определенно. Я хочу завтра получить разрешение. И тогда, не дожидаясь оглашения, мы могли бы спокойно о б в е н ч а т ь с я до вашего отъезда в Висконсин. о б в е н ч а е м с я без треска и шума. Я уверен, что и вы это предпочтете. Девушка вся похолодела, но храбро подняла голову. Ваш отец желает этого. Добавил Канлер. Да, я знаю. Она говорила почти шепотом. Понимаете ли вы, мистер Канлер, что вы меня покупаете? – сказала она наконец ровным холодным голосом.